Двадцать восемь. Идеалы. Ла сидела за работой. На полочке над пишущей машинкой стояла одна из немецких книг, привезенных Элем. Это была сокращенная всемирная история, самая краткая, что существовала по истории европейских стран. Ла по поручению Ииля переводила книжку на марсианский язык. Работа шла у неё совершенно механически, подобно вязанию чулок у престарелой и больной дамы, и не мешала ей оживлённо беседовать с Элем, который пришёл её навестить. "Нет", сказала она. "Этому нельзя поверить, это слишком смешно. Ах, эти баты." На самом деле это скорее печально, чем смешно, возразил Эль. "Дело ведь далеко не всегда кончается пустым выстилом. Довольно часто бывают тяжёлые ранения и даже смертные случаи. Это отвратительно." Но я полагаю, разум и закон должны бы запретить поединки. Каким образом это у вас ещё возможно? Это и происходит по недоразумению. Есть люди, которые думают, что разум и закон хороши для народа лишь тогда, когда пределы и того и другого охраняются группами избранных людей. Эта же избранная группа может нарушать законы во имя самого высшего блага для человечества, разума и свободы. Во имя этого же они считают возможным оставаться рабами отживших форм Они думают, что противоречивые на рабах только укрепляют господство разума. В общем, какие благородные души! Это принесение себя самого в жертву культуре. Для человеческих мыслей характерно способствовать развитию культуры путем некультурности собственной жизни. Это было бы глупо, если бы не было, к сожалению, так безнравственно. Слишком уж очевидна эгоистическая цель. Конечно, но они и не скрывают ее. Они смотрят на себя как на совершенно особую касту. Я себе представляю, как тяжело было вам жить в таком обществе. Да мне и действительно было нелегко. Для них часть человека состоит в том, что о нём говорят другие. Они думают, что она может быть уничтожена оскорблением и вновь восстановлена грубой силой. Как будто бы не самым большим самоуничтожением является подчинение своего собственного разума чужому мнению. И так как я должен был жить среди них, то моя внутренняя подлинная жизнь была ложью в их смысле отступлением от их условной морали. Но хуже и тяжелее всего сознание того, что миллионы людей из-за своего неразумия и из-за недостаточного развития своего мозга остаются слабыми, беспомощными, недовольными и несправедливыми. Сами же они по существу не злые. Они стремятся к добру, стремятся к свободе. Они обладают живым и тёплым чувством. В этом они подобны нам. Идея добра, к которой мы пришли путём умозрения, имеет для них такое же значение, как и для нас, ибо столько они наши братья. Развившиеся в человечестве религии несут в себе глубочайшую истину и силу, получаемые в откровениях. Они поднялись над индивидуальной жизнью, ограниченной пространством и временем, над тем содержанием нашего бытия, которое мы называем природой, и дошли до идей разума, бытие которого свободно и находится вне пространства и вне времени. Но меня поражает человеческая неспособность воплотить эти идеи в жизнь. В одном случае это слабость характера, Подругом силы эгоистического чувства, а отсюда и их неумелость в неизбежной борьбе с бытием, то, что они ведут её таким жалким образом. Я вполне согласен, что именно эти недостатки человечества и являются причиной низкого его уровня. Они делают отдельную личность неспособной наслаждаться счастливым сознанием своей внутренней свободы. Однако вопрос можно рассматривать глубже. Человеческие поступки определяются теми именно представлениями, которые сопряжены с наибольшей чувственной ценностью. И правильное отношение к этой чувственной ценности есть задача воспитания. Поэтому слабость воли есть на самом деле только ложное ее направление. Когда меня настолько обуревает гнев, что я наношу вред своему противнику, то факт моей ошибки основан на том, что я не имел времени для размышления. Почему, но мы гораздо кротче людей? Потому что они быстрее думают. Эффект мгновенно охватывает сознание человека. Он не в состоянии охватить сразу все те мысли, которые могли бы направить его поступки. Ему для этого нужно слишком много времени, а потом бывает уже поздно. Но Мэй испытывает возбуждение не сколько не слабее человека. Он даже во много раз тоньше его в этом смысле. Но его мозг устроен так, что он моментально охватывает всю совокупность обстоятельств своим сознанием, и это определяет его действие. Это то, что называется рассудительностью. Люди правильно считают, что греки достигли высшей добродетели, но только они не знают теперь, как те сумели её достичь. Дайте нам искоренить их заблуждения, и мы улучшим человеческий род. Но в страсти это вы не выбросите? Ну, об этом я разумеется не думаю. В них ведь и закручается ценность жизни, только характер их влияния. Можем мы и должны регулировать рассудком слабости нуме, и этого вы не сможете отрицать, покоится на том же самом основании, как и слабости людей. они связаны с самой чувственной жизнью сильные чувства представляют собой резервуары для мозговой энергии через которые эта последняя сообщается с жизнью бывает и так что разряжение мозговой энергии происходит только при вспышке сильного чувства дело обстоит приблизительно так же как с одним явлением природы у нас на земле горы собирают на над собой в скоплениях облаков воды и оттуда эта водяная масса распространяет свою благодатную силу так и распространяется и жизненная энергия Разница между способами её распостояния есть разница между варварством и культурой. В стремительный ручей разрушает и размывает без всякой пользы. Если же упорядочить его работу турбинами и другими приспособлениями, мы будем делать уже культурные дела. Люди ещё дети. Да, они ещё дети. Я в этом уже убедилась. Ноэль, вы должны лучше знать их. Думаете ли вы, что всё может обойтись без применения силы? Я надеюсь на это. Если же нет, мы должны ее направить. Уэль, вы говорите как человек, и этим я больше всего озабочена. Вы люди заставите нас забыть зло применения силы и с несчастье недостойное? Прозвонил телефон. Да, мала, спросил голос Зальнера. Да, да, крикнул Лла. Идите сюда, Заль. Вы не показывались сегодня целый день. Я сейчас иду.